Часть восьмая. Без числа, без названия. В большом шедевре, в Онегине, есть золотые россыпи маленьких шедевров. Ведь когда поэту вдруг приходит счастливая мысль или рифма, или просто соблазнительная нота, звук, фокус и прочее, то жалко же бросить. Надо куда-то вставить, чтоб добро не пропадало, Так множество чудес и попало в Онегина, еще бы, за восемь-то лет. Какой бывает кот? Ловкий, пушистый, толстый. Пушкин увидел в нем характер. Жеманный кот на печке сидя, мурлыча лапкой рыльце мыл. Жеманный Это так замечательно, что Пушкин не пожалел труда, и вторая строчка самая нельзя прелести. Мурлы ларыл мыл. Лучшего мурлыканья в русской литературе нам не попадалось. Несколько эпизодов Онегина, настоящее кино. Один был нами описан в самом начале, длиннющий кросс. Дистанцию огромного размера Пушкин спрессовал в две строчки. «Куртины, мостики, лужок, аллею к озеру, лесок». Вот еще одна совершенно киношная ускоренная съемка. Три четверти года в семь строк. И не голое перечисление сезонов. А картины, даже звуковые, с воем. Но лето быстрое летит. Настала осень золотая. Природа трепетно бледна, как жертва пышно убрана. Вот север, тучи нагоняя, дохнул, завыл, И вот сама идет волшебница зима. Тут всегда остается незамеченным поэтический бриллиант. Воет не ветер, а север. Ветер воет — банальность, север воет — жуть. Умел он и невероятно растягивать время. Смотрите.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 Вы оценили сверхкрупный план? Такое мы увидели только в конце двадцатого века. Начало фильма — список Шиндлера. Гремят клавиши пишущей машинки. И каждая следующая буква — во весь экран. Блики солнца на пистолетах. Удары молотка по шомполу. Шомпол загоняет пулю в граненый ствол. Аккуратно, ведь пуля забивается до упора, до соприкосновения с пыжом, под которым порох, и от глупого сильного удара порох может взорваться, тогда пуля вместе с шомполом влетит прямо в глаз заряжающему. Курок оттягивается назад и с характерным щелчком фиксируется во взведенном положении. «Из пороховницы». Металлическая фляжка, порох сыплятся на полку, где потом вспыхнет от искры, которую вызовет удар кремня по стали и через дырочку в стволе воспламенит заряд. Поверьте, современники Пушкина, читая эти семь-восемь строк, видели и слышали все происходящее, видели не менее ярко, чем мы в кино» ибо воображение у них было развито значительно сильнее, чем у нас. Не было телевизоров, фильмов, никаких экранов с движущимся изображением, не было фотографий. Читая, они все воображали сами, и потому каждое слово, каждая фраза в их натренированных на воображение головах превращалась в живую картину. Кстати, им не надо было пояснять, что в граненный ствол уходят пули, означает... В каждый пистолет по одной. Числительная разница. Ствол один, пули много, тогда никого не могла сбить с толку. Давайте споем. Мы же еще ни разу не пели. Опера Евгения Онегин у нас впереди, а пока мы тут споем сами, без Чайковского, а капелла, знаменитую землянку. Бьется в тесной печурке огонь, на поленьях смола, как слеза. Ты сейчас далеко-далеко, Между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, А до смерти четыре шага. В человеческом языке есть любимые числа. Их предпочитают поэты и просто люди. На первом месте тройка, На втором семерка, Три мушкетера, семь самураев, Три сестры, великолепная семерка, В сказках всегда три брата, три девицы под окном пряли поздно и так далее. Один шаг до цели, в двух шагах от дома. Четырех шагов в фольклоре, в сказках, в разговорах, в анекдотах не бывает. Откуда же в «Землянке» четыре шага до смерти? Но вот самая знаменитая дуэль в мировой литературе. «Теперь сходитесь, хладнокровно». Еще не целя два врага, походкой твердой. Тихо, ровно четыре перешли шага, четыре смертные ступени. Онегин уже почти два века в подсознании всех русских поэтов. Вот и у Суркова, автора землянки. Вряд ли он специально написал «четыре». Просто Пушкин все время работает. Созданный им язык вокруг и внутри нас, мы им дышим, не замечая, впитываем скалы колыбели. У лукоморья дуб зеленый, приплыла к нему рыбка, спросила яль на свете всех милее. «Вот и маршак. С детства любимая история про парня, который спас девочку из пылающего дома, залез по водосточной трубе и пошел по карнизу. Черного дыма висит пелена, рвется наружу огонь из окна, еле стоит на карнизе нога, а до балкона четыре шага.